5. К тому моменту, когда румыны пошли в наступление, на рейде батарейного залива уже стоял эсминец Батуми. Скоординировав огонь по данным двух выставленных Гродовым наблюдательных постов, все орудия корабля поддержали береговую и две полевые батареи пехотинцев. Румыны несли огромные потери – Но в этот день они словно бы остервенели, цеплялись за каждую кочку, накапливались в каждой ложбинке, а после того, как атака захлебывалась, офицеры не отводили солдат на исходные позиции, а ползком перебрасывали за легшим подкрепление. Шестиметровые стволы, врытых в землю орудий береговой батареи, раскаливались до того, что вокруг загоралась трава, и бойцам приходилось поливать ее из шлангов. «Если мы и дальше будем вести огонь с такой интенсивностью, встретил появление комбата у себя на позициях командир взвода главного калибра Куршинов, через два 3 дня нам придется менять стволы всех трех орудий». Это тревожащее душу предупреждение по замене изношенных стволов комбат слышал уже не впервые. Еще вчера после очередного боя О нем обмолвился командир третьего орудия Сташенко, самый старый и опытный из артиллеристов. «Тут солидная работка выплясывается, товарищ комбат», заметил он, завершая осмотр орудия. «По инструкциям, то есть по давности, ствол еще вроде бы должен соответствовать. Но кто и в какой инструкции мог предположить, что береговой батареей такие круглосуточные пехотные бои вести придется?» «Ты с ней можешь, старший сержант?» Сташенко грязной тряпкой старательно протер лысеющую голову, едва прикрытую на затыльном пятачке какой-то замызганной пилоткой. На грязных технических работах без козырки свои комендеры старались не надевать. Во-первых, плохо на голове держатся. Во-вторых, не хочется марать. Да и вообще, без козырка — это святое. Она не для грязных работ. А для боя — для форта и форса. «Так я же и докладываю», — объяснил. «При такой густоте снарядной максимум двое суток продержимся. Стволы до того накаляются, что того и гляди, мешки с порохом, да и сами снаряды в казённике взрываться начнут. К тому же и точность стрельбы уже не та, не знаешь, на какой калибр поправку вводить». «Что предлагаешь?» Поскольку запасные стволы у нас есть, нужно готовиться к замене изношенных. Видел я эти стволы, тонны и тонны. К тому же замену проделывать придется ночью, — окончательно утешил его Сташенко. И вот теперь о замене заговорил уже командир взвода. Причем речь шла не о первом орудии, которое обычно выступает пристрелочным, а потому износ его больший, а обо всех трех — И Куршинов тоже предупредил. Износ полный, поэтому может быть погибельным. «К разговору о стволах, лейтенант, вернемся после боя. А пока что огонь по целям!» Приказание прозвучало решительно, однако опасение на душе у комбата все же осталось. Развеял его грустные мысли радист. Как только комбат прибыл на основной командный пункт, Он тут же сообщил, что на связи командир эсмин сабатуни горится. «Слушай, комбат, ну как там мои бомбардиры сработали?» Послышался в наушниках густой баритон с характерным кавказским акцентом. «Что скажешь?» «Разве у судна не было связи с моими корректировщиками?» «При тут корректировщики, дорогой? Ты сам скажи, веска так скажи, как комбат!» чтобы я командующему северо-западного района Черноморского флота доложить мог капитану первого ранга Коржевскому? Знаешь такого?» Знакомились как-то при случае. «Нет, ты его не знаешь», — загадочно так молвил командир Батуми. «И хорошо, что не знаешь». Гродову вспомнился вальяжный капитан первого ранга, каким запомнил его во время первой своей встречи у командующего базой контр-адмирала Жукова, и подумал, что такому командиру докладывать действительно непросто. Может быть, лучше вообще не видеть его в числе своих командиров. В таком случае доложите ему о том, что совершенно очевидно. Работали наши бомбардиры, корабельные и береговые, слажено, наступление противника приостановлено, Основные силы его частично истреблены, частично развеяны и деморализованы. «Хорошо, говоришь, Гродов, прямо так и очень хорошо говоришь». «Не хорошо, а правильно», — не воспринял его восторга комбат. «Э-э, я тоже на докладах всегда правильно говорю. У командующего флотом в штабе, у командующего базой везде правильно говорю, а все почему-то считают не то». «Учись докладывать, — говорят капитан третьего ранга, иначе тебе никогда не стать капитаном второго, а ты говоришь правильно и красиво. Я послал за тобой катер. Через пять минут он будет у твоего батарейного причала». «Но я не могу оставить батарею», — холодно возмутился капитан такой вольностью командира эсминца. «Кто сказал, что не можешь? В какой инструкции такое написано?» Корабль может уплыть или затонуть, но все равно время от времени я оставляю его на своего первого помощника. А что может произойти за полчаса с твоей врытой в землю батареей? Я твой КП вижу в бинокль, ты тоже посмотри в стереотрубу. Катер уже на подходе, и долго ему там стоять перед противником засвечиваться не положено. Что-что, а уговаривать Горидзе умел». Этим сугубо кавказским искусством он, очевидно, владел в совершенстве. Порыв, который заставил комбата передать командование своему заместителю Лиханову выйти из подземелья и сесть в катер, вскоре уже на палубе эсминца четко сформулировал сам Горидзе. «Ты ведь и по форме одежды, и по духу своему моряк, а моряк время от времени должен отрываться от земли и выходить в море, «Иначе какой он моряк?» После многих дней, проведенных в основном в подземном командном пункте, в потерне и бетонных орудийных капонирах, на поверхность, особенно днем, бойцы батареи старались выходить как можно реже, дабы не демаскировать объект. Палуба корабля, залитая лучами августовского солнца и овеянная освежающим морским ветерком, показалось Гродову иным миром, иной реальностью. Ощущение того, что ты с товарищами отрезан по суше от остальной армии, от всей страны, которым неминуемо проникался каждый краснофлотец там, в гарнизонных подземельях, в нескольких километрах от передовой, здесь, на корабле, как-то неожиданно исчезала. Та последняя связь с Севастополем, Крымом и Кавказом, которая имелась у всего Одесского оборонительного района благодаря кораблям, здесь на палубе Батуми приобретало некий вполне осязаемый смысл. Само осознание того, что этот корабль может увести тебя на большую землю, уже способно было избавлять всякого окруженца от комплекса оторванности, отчужденности, развеять смуту неминуемости поражения. При том, что сам Городов, уже прошедший через Румынский плацдарм и батарейный укреп район, был подвержен этому чувству менее других, оказавшихся в эти дни на одесском пятачке обороны. Интуитивно улавливая это, Горит заняторопился уводить гостей в кают-компанию, где камбузная команда уже накрывала скромный фронтовой стол для короткой встречи комбата со свободными от вахты офицера эскадренного миноносца. Зная, что в любую минуту штабы полка морской пехоты или полка пограничников могут запросить у него помощи, Горидзе, как командир судна, дежурного по восточному сектору обороны, старался не очень далеко уходить от берега. Но, с другой стороны, он предпочитал держаться поближе к группе, ожидавших на рейде судов, а значит и к порту, по опыту зная, что румынские пилоты, как правило, опасаются вступать в схватку с подобными группами, подставляя свои самолеты под чистокол из десятков зенитных орудий и пулеметов. Тем более, что к защите этих судов Тут же подключалась небольшая флотилия из юрких сторожевиков и бронекатеров, которые тоже обладали зенитным прикрытием и которые обычно скапливались на ближнем рейде, в нужный момент приходя на помощь то ли портовым зенитчикам, то ли прибрежной пехоте. «А вот город отсюда, со стороны моря...» производил угрюмое впечатление. В бинокль было видно, что многие здания уже давно превратились в руины, особенно те, что располагались неподалеку от порта. «Главное, чтобы оперный театр так и остался нетронутым», — попытался развеять его впечатление горицы, «Остальное отстроим». «Что, он в самом деле не получил ни одного осколка, как об этом говорят?» «Пока ни одного. Постучим по дереву!» Постучал он кулаком по своему лбу. «Румыны берегут для себя, мы для себя. Так совместно от самих же себя и спасаем. Лично я решил, что после войны обязательно поселюсь в Одессе, а ты...» «По характеру своему я странствующий рыцарь, который все больше привыкает к бивуачной жизни». «Для сухопутного офицера это правильно», признал капитан третьего ранга. «Но для моряка всегда важно знать порт приписки и верить в надежность причала». Застолье было коротким. После знакомства с корабельными офицерами последовал бокальчик грузинского вина за фронтовую дружбу и семейные причалы. Затем комбат сверил свою карту с картой артиллерийского офицера-эсминца, уточняя и нанося на корабельную новые цели ориентиры и позиции противников в просвете между Аджалыкским и Телегульским лиманами. «Как было бы здорово, чтобы такую же экскурсию на корабли осуществили все мои бойцы», — мечтательно проговорил Гродов, уже направляясь к спущенному на моторку трапу. «Хоть какое-то разнообразие впечатлений». «С моей стороны возражений нет», — темпераментно отреагировал Горидзе, Всех твоих артиллеристов приму, даже если не всем по рюмочке вина достанется. Но есть возражение с моей. Видите остров Карадага рядом с моим причалом? Это как напоминание, как призыв к мести. Но ведь такая же участь может постичь любое судно. А чтобы в случае авианалета вместе с кораблем потерять и гостящий на его порту гарнизон береговой батареи, Это уже, как говорит в подобных ситуациях мой командир дивизиона, под трибунально.